Глава восьмая «Что это вообще за идиот?» — прошепел Славка, осторожно доставая из-за спины лук. «Он тут один! Ведь один, абрикосище!» Я молча кивнул и взялся за рукоять сабли. Не знаю, откуда взялся отыскавший Славкин тайник воришка, но он совершенно точно орудовал без сообщников. Во всяком случае, истинное зрение не высвечивало поблизости больше никого. И тем страннее было наблюдать мелькавшую среди снега и выдранных корней дерева косматую рыжую макушку. Воришка не только не пытался вести себя тихо, раскидывая припасенное Славкой добро в разные стороны, но и в полголоса бормотал какие-то ругательства. Похоже, ничего из Славкиной заначки не пришлось ему по вкусу, Хотя я бы на его месте уж точно не стал бы привередничать. Легко и без проблем в этом лесу можно отыскать только неприятности. А всё остальное под ногой едва слышно хрустнула веточка. Я слишком увлёкся созерцанием копошащейся в тайнике фигуры и перестал смотреть под ноги. Варишка сам шумел куда громче и всё же каким-то чудом услышал. Замер. но уже через мгновение обернулся, взялся за края оставшейся от корней ямы и с кряхтением выбрался наружу. И тогда замерли уже мы. Моя рука, успевшая наполовину вытащить из ножен саблю, остановилась, а Славка и вовсе застыл с раскрытым ртом, так и не натянув лук. Навстречу нам шагнул самый настоящий великан. Даже долговязый Славка едва достал бы ему макушкой до да подбородка. Мне уже приходилось видеть в гордарике здоровяков, особенно на севере среди скандов. Но такого! Йоту на вы кости! Да по сравнению с ним даже покойный сэконун Крерик показался бы не такой уж и громадиной. Ручищи великана были толщиной чуть ли не с мое тело, но при этом вовсе не выглядели продуктом спортзала и протеиновой диеты. Пропорции раззарившего Славкину нычку злодея мало напоминали пропорции культуриста. Он явно любил и покушать. Во всяком случае, перетянутый широким ремнем кожаных штанов живот ничуть не терялся даже на фоне могучих плечищ и бугрящихся грудных мышц. Я только сейчас понял, что Варишка был голым по пояс и при этом ничуть не страдал от холода. Впрочем, не удивительно. Всё его огромное тело покрывал густой красноватый волос, больше похожий на шерсть, а вдоходившую чуть ли не до попа косматую огненно-рыжую бородищу кто-нибудь небольшой, к примеру, Злата или Вигдис, наверняка смог бы завернуться целиком. "Кого тут едят, он и принесли?" прогудел великан. От его слов по лесу прошёл такой гул, что мне на мгновение почудилось, что стволы деревьев едва слышно затрещали. Столько в голосе рыжебородого великана оказалось мощи. Он напоминал одновременно и шум бурной реки, и грохот камнепадов в горах. Сложно было поверить, что такие звуки может производить обычное человеческое глотка. Рыжебородый ничуть не испугался нас со славкой, хотя мы оба и были вооружены, а его тело не защищало даже рубаха или плащ. Скорее наоборот, в его взгляде сквозило столько перемешанного с презрением раздражения, что я на мгновение задумался, а не нам ли стоит бояться? Но разве даже самое крепкое тело сможет выдержать удар сабли, выкованной из небесного железа, или тяжёлую стрелу? Кто ты такой? Славко, похоже, пришёл к такому же выводу и шагнул вперёд, держа лук на уровне пояса. И что от тебя здесь нужно? А ты сам-то как думаешь? Сворливо огрызнулся великан. Я искал хоть какую-то одежду. Пока вы не пришли и не стали грозить мне вашими железками. Ты разорил тайник, болван. Славка направила стрёю стрелы на валявшиеся в снегу вещи. Это моё! И откуда я мог знать, что хозяин всего этого добра вернётся, чтобы забрать своё? Великан пожал плечами. Смотри, как бы я не вырвал твой язык за дерзость. Проваливай! Славка натянул тетиву и прицелился. Даже не думай! Великан шагнул было вперёд, но стоило мне рвануть из ножен саблю, тут же остановился. В его глазах мелькнул не даже не испуг, скорее сомнение, будто бы он только сейчас понял, что бросаться без оружия на отточенную сталь не лучшая идея. даже если в тебе чуть ли не две сотни килограмм веса. Вот, значит, как. Мрачно усмехнулся великан. Посмотрел бы я, был бы ты хоть в половину так же храбр, имей я щит. Там, откуда я родом, не принято сражаться с безвооружёнными, и мы всегда называем своё имя тому, кого собираемся убить. Там, откуда я родом, Игровой язык для всех жителей Гордарики одинаковый, но слова, нет, скорее даже манера построения фраз выдавала в великане северянина. Только откуда он мог взяться здесь, в глухом лесу, в нескольких днях пути от ближайшего из городов? Да ещё я одеты в одни кожаные штаны и сапожищи, в каждый из которых я бы пришла не в лес бы двумя ногами сразу. Клаун проворчал Славко себе под нос, явно собираясь вогнать великану стрелу в лоб. Сейчас я его. Стой! Я едва успел поймать и чуть отвести в сторону руку, державшую лук. Моё имя Антар. Назови же своё. Моё имя? Великан на мгновение задумался, будто бы вспоминая что-то. Веор. И пусть я буду недостоин называться так, если не смогу положить на лопатки вас обоих, если вы достаточно мужчины, чтобы выйти против меня. Разбежался, буркнул Славка. Самой большой глупостью, которую мы сейчас могли бы сделать, было бы побросать в снег оружие и схватиться с этой грудой человеческого мяса на кулаках. Но почему-то именно этого мне вдруг захотелось больше всего. Не взяться за саблю и просто развалить наглого воришку огненной плетью, а подраться честно. Веор выглядел грозным противником, но явно не из тех, кто станет жульничать. В голубых, как северный лед, глазах заплясали веселые искорки. Но ни коварства, ни даже настоящей злобы я в них не увидел». Виор прид вкушал неплохую драку, и похоже, его не так уж сильно заботило, кто выйдет из неё победителем. Как пожелаешь. Я воткнул в снег посох и расстегнул пояс, сбрасывая ножны с саблей. Нет чести в том, чтобы убивать безоружного. Абрекос ты псих, прошипел Славко. <свят> ну зачем? Разумеется, он прав. Тысячу раз прав. Но меня уже понесло. Оставшиеся дебаффы и усталость отступили, разом став чем-то совершенно незначительным, будто бы кто-то большой и мудрый прошептал мне в ухо: "Всё правильно". Здравый смысл вопил, что есть силы, но даже его голос заглушала интуиция. Получено новое задание. Славная драка. Сразиться с зверем без оружия. Так «Правильно!» «А ты не из робки, хантер!» усмехнулся Вер. «Будешь драться со мной один?» «Да сейчас!» Славка осторожно положил на снег лук и принялся стягивать свой масхалат. «Давай, старый абрикос, начистим этому барану морду, как тем гопарям в десятом классе, помнишь?» «Я еще как помнил! Вне всяких сомнений славное сражение!» И если уж мы со Славкой даже после ощутимых возлияний отыграли двукратное преимущество учащихся не ПТУ, а колледжа, то с одним рыжим скандом, пусть даже размером с небольшой дом, как-нибудь справимся. Все отец наверняка смотрит на нас из небесных чертогов. Я сжал кулаки и шагнул вперёд. Не будем заставлять его ждать. Как и все лучники, на недостаток подвижности Славка не жаловался, но от меня, разумеется, отстал. Под зовом ярла я перемещался чуть ли не вдвое быстрее, и громадный, похожий на поросший рыжим мхом утес гигант вдруг перестал казаться грозным. В этом мире объем бицепсов значит немного, все определяют цифры, и как бы ни был могуч Веор, Даже с бафами он вряд ли переплюнет мои 16 единичек силы. А уж состязаться в скорости со скользящим по кромке миров видящим, я добрался до Вера первым и поднырнул под удар. Размашистый, неторопливый и предсказуемый. Именно такого и стоило ожидать от здоровяка примерно вдвое тяжелее меня. Пропустив над головой огромную ручищу, я выбросил вперед кулак, впечатывая его в Виару в солнышко. Даже если объемистый живот скрывает под слоем жира мышцы, способные остановить удар, неважно. Полтора с лишним десятка силы под магическим ускорением просто-напросто снесут даже две сотни килограмм человеческого мяса. Но на этом моменте... все пошло совсем не так, как я ожидал. Кулак врезался в податливую плоть с такой силой, что локоть хрустнул. Приглушенная фильтрами боль прокатилась по всей руке и застряла где-то в плече. А Виар даже не покачнулся. И тут же ответил. Не ударил, скорее просто отмахнулся, но меня тут же швырнуло в снег и протащило несколько шагов. Вот это силище. Поднимаясь, я увидел, как досталось и Славке. Он явно не собирался подставляться под ручище способные вот так легко отправить в полёт мою тушку, да ещё и облачённую в доспех. Но Веор не дремал. Пропустив несколько ударов, он пригнулся, подхватил Славку за ногу и одним движением опрокинул. Да так, что тот сделал в воздухе чуть ли не полный оборот перед тем, как шлёпнуться брюхом в снег. Но не бывает так. У меня запредельные для человека показатели, но я бы не смог сделать подобное физически. А Вэл раскидывает нас как котят. и при этом спокойно держит удар, способный пробить сантиметровую доску. Каких мухоморов он объелся! Перед тем, как снова ринуться в драку, я переключился на истинное зрение, и наш противник расплылся в серой дымке огромной, полыхающей алым огнем кляксой. «Веор! Бродяга сорок второго уровня! Сила двадцать три!» Телосложение 18, подвижность 7, восприятие 5, воля 5. Сколько, сколько? Уровень 40+, и сила с телосложением на уровне тролля. Что это вообще за тварь? Топовый игрок или времени на раздумья особо не осталось. Вера аккуратно Явно не с целью проломить череп, ещё разок ткнул Славку лицом в снег и с тихим ворчанием развернулся ко мне. Одна надежда на скорость. Даже со всеми бафами я всё равно слабее этого йотунового киборга. Плясать вокруг, лупить по коленям, выцеливать хрупкую переносицу, уворачиваться, отступать всё что угодно, только не подставляться под кулачища с мою голову размером. и не попадаться в лапищи способные разорвать меня на двое. Я успел пару раз пнуть Вера в колено перед тем, как он достал меня длинным выпадом, едва не попав прямо в висок. Я отшатнулся, и громадный кулак прошёл вскользь, но примерно с 2 десятка пунктов здоровья всё-таки снял, серьёзный урон. драться Вера определённо не только любил, но и умел. В его технике не было никакого изящества, я не наблюдал ни хитрых приемов, ни какого-то особого умения шевелить конечностями. Скорее, сказывался опыт сотен, а то и тысяч таких вот потасовок. Веор явно привык драться хоть с целой толпой одновременно и попросту не обращал внимания на мои удары. А сам все так же незамысловато лупил, делая ставку на нечеловеческую мощь. И похоже, его кунг-фу оказывалось сильнее. Даже когда ко мне присоединился злобно сверкающий подбитым глазом Славко, дела пошли не намного легче. Не то чтобы нам так уж сильно доставалось, но мы даже в восемь конечности не могли ввалить рыжебородому танку по имени Вер хоть что-то похожее на ощутимый урон. Нам оставалось только плясать вокруг него. попеременно пытаясь зайти с тыла или хотя бы с боков. Но несмотря на габариты и обманчивую неуклюжесть, ВР всякий раз успевал или повернуться, или подставить под удар крепкое как камень плечо. Снег вокруг разорённого славкиного тайника понемногу превращался в утоптанное месиво из тающей белой кашицы, грязи и опавших листьев. но в драке даже не намечалось ничего похожего на завершение. Зато все мы уже успели обзавестись целым набором синяков и ссадин каждый. Если бы не свисавшая с носа Виара Алая Капелька, у меня все-таки получилось достать его красивым выпадом с левой. Я бы, пожалуй, уже и не верил бы, что мы деремся с человеком, а не с троллем, йотуном или ожившим куском скалы. Вер всё так же неторопливо отражал наши атаки и топтался на месте, почти не отрывая от земли ног, будто бы врос в неё. И чтобы свалить этот дуб, мне понадобился бы топор. Но уж точно не собственные руки, вдруг показавшиеся мне немощными и тоненькими, словно спички. Но куда хуже оказалось другое. Я снова начинал выдыхаться, и Славка выглядел немногим лучше. А Виар будто бы даже ничуть не устал, хотя рассчитанный из семерки подвижности запас выносливости уже должен был закончиться как минимум дважды. Но то ли рыжебородый Задира успел обзавестись к уровню 40+, зеленой шкалой длиной со змея Йормунганда, то ли обладал какими-то запредельными бафами, то ли каким-то непостижимым образом умудрялся почти не расходовать сил. «Ты устал?» — усмехнулся он, в очередной раз отправляя Славку в сугроб. «Сдаешься? Еще чего?» Я снова ускорился. Засветил Виару кулаком в подбородок, едва успел отпрыгнуть и тут же увернулся от медвежьего захвата, чуть ли не перекатываясь в бок. Если бы не Славка, Виар точно достал бы меня, но мой товарищ самоотверженно прыгнул на врага, подарив мне секунду или две. Огромная толщиной из дерева нога вдруг оказалась прямо передо мной, и я тут же вцепился в неё обеими руками. Грубая кожа скользила по ладоням, но я держал крепко, изо всех сил вытягивая Вера вверх. Оторвать от земли, опрокинуть, хоть так. Что такое пара сотен килограмм для моего показателя силы? Не так уж и много. Но сколько я не пытался сдвинуть Вера, он не приподнялся и на сантиметр. Да как же так? Он что, полтонны весит? Или вообще тонну? Нет, бесполезно. С тем же успехом я мог бы стараться выдрать из земли корни столетнего дуба. Когда гигантские ручищи снова потянулись ко мне, я запоздал и рванулся назад, но не успел. Пальцы Вера вцепились в броню, и я почувствовал, как поднимаюсь вверх. «Пусти!» — пропыхтел я, кое-как упираясь ему прямо в бороду обеими ногами. Разумеется, он меня не послушал, и через несколько мгновений раздался треск лопающейся кожи. Ремешки на боках доспехов не выдержали, и я повалился в снег, оставив в руках виаролаты вместе с разорванным надвое под доспешником». Голые лопатки тут же резануло холодом, и я приложился о землю с такой силой, что полоска здоровья разом просела на четверть, а в глазах на мгновение потемнело. Кажется, всё. Славка валялся в нескольких шагах и явно не спешил подниматься на ноги, а Вер возвышался надо мной косматой громадиной. Я уже приготовился получить сапогом по рёбрам. Но вместо того, чтобы добить меня, мой противник вдруг замер. В голубых глазах мелькнуло удивление, а потом они вдруг засверкали искорками. Остановись, Антар. Верно наклонился и протянул мне гигантскую ручищу. Нам нет больше нужды драться.